Сыщик Вит и дело о танжарском пунше или глава третья, в которой детектив Вит окунается в водоворот страстей на великих гонках. Его ждут тревущие трибуны, невиданная по накалу б о р ь б ы состязания, взрыв на бешеной скорости, охваченный огнем локомотив и таинственнейшее преступление, которое казалось никто не способен разгадать. Ревущий огонь охватил и локомотив, и тендер, и прицепной вагон с углем. Гигантский столб черного дыма бил в небо. Один за другим из паровоза выпадали люди. Они скатывались по насыпи, с трудом поднимались на ноги, глядели на сияющий сноп огня, в центре которого угадывалась черная чугунная туша локомотива. С тревогой пересчитывали друзей. Не застрял ли кто внутри огненного смерча? А началось все почти два часа назад на стартовом поле великих гонок в судейской зале, расположенной над зрительскими трибунами. В центре ложи тогда вы свободили немного места. Музыканты оторвали смычки от струн. В толпе гостей з а ш и к а л и Воцарившееся в тишине стало отчетливо слышен рев публики внизу. Закубок, как всегда, сразятся три бригады победителей за благовременных гонок. Перекрывая шум зрителей, произнес организатор соревнований фабрикант Т.Д. а Лысый суетливый каротышка. В общей сложности гонщикам предстоит проехать 30 верст по колее, образующей огромный треугольник. Три скоростных участка, два сложных поворота и соревнованты вновь окажутся здесь на финише. Земля до самого горизонта расчищена, так что мы увидим все, каждый момент. Слушатели по венскому обычаю поаплодировали. Стоял чудесный летний день. Передние стены в судейской ложе не было, лишь перила, а потому теплый ветерок играл развешанными повсюду флагами, в ы м п е л а м и значками, эмблемами. Ветерку помогал трепет вееров, заодно поднимавшие в воздух тщательно выложенные на лоб п р я т к и волос местных красавиц. В солнечных лучах сиял хрусталь, сверкало золото. Чернели визитки господ, белели роскошные платья дам. Некоторые из гостей носили, как это принято в Венеции, маски, чтобы чувствовать себя свободно, без оков условностей. Никаких ограничений на совершенствование паровоза. Глаза фабриканта горели фанатичным огнем. Любой механизм, любое топливо, любая бригада. Единственное условие: локомотив должен тащить за собой груженный углем вагон. Таде подал знак дворецкому, и тот, величественный, как все дворецкие, с достоинством вынес в центр огромную, искрящуюся на солнце чашу. За ним семенил лакей с массивной подставкой. Половые, р а з н о с и в ш и е м е ж многочисленных гостей напитки, остановились, подчеркивая важность момента. Приз великих гонок! – вскричал самый богатый человек в мире, указывая на драгоценную чашу. Двадцать фунтов чистого золота. Серебро я не считаю, но это, конечно, не главное. Главное технический прогресс. Я выкупаю паровоз победитель со всеми вложенными в него изобретениями за пятьдесят тысяч в дополнение к кубку. Приглашенные, пусть и привыкшие к большим суммам, но все же не настолько большим, разразились рукоплесканиями. Люди на трибунах внизу не знали, что происходит. Поэтому подхватили аплодисменты просто так из азарства за одно утроив производимый ими шум. Звук трещеток и свистолику дарил по ушам, стены ощутимо завибрировали. На трибунах гоночного поля в Владимирском поместье Анфира ж и т и с л а в о в и ч а Таде в тот день собралось не менее трех тысяч оплативших вход зрителей. Они радостно вопили, скандировали двусмысленные речевки. Горланили разудалые песенки, размахивали лентами и флажками в цветах соревнующихся экипажей, и, конечно, пили вино, кто бутылками, а кто чинно бокалами, закусывая французскими сырами. У подножия т р и б у н на рельсовых путях выстроились в ряд три паровоза. Черные чугунные чудовища то и дело издавали гудки и изрыгали обильные клубы пара. Над всем этим выселась судейская ложа, в ы с и л а с ь с у д е й с к а я л о ж а в к о т о р о й аплодировали щедрости хозяина около сотни его личных гостей. Еще выше в ярко-голубом небе плыли дирижабли х р а н и к е р о в Повинуясь знаку дворецкого лакеи, возобновили свой неспешный э к з о р с и с с подносами. Один из них, огибая старую графиню Мюнчинскую, от чего-то неожиданно замер. Строгая дама с легким изумлением подняла ларнет и посмотрела на человека сквозь стекла. Смущенный столь великим вниманием, залившийся краской половой н е у к л ю ж е н а гнулся и подобрал с пола цветок мака с пришпиленным к нему бумажным значком. Уронили с госпожа графиня. Пробормотал слуга. Он аккуратно положил находку на свой поднос и уже в таком виде предложил Мюнчинской. Я милейший ничего не роняю, поскольку ничего с собой не ношу. Прокрепел а старуха, опуская ларнет. А разве это не из вашего рукава выпало? Человек поклонился и, з а с т ы в ш е й на лице улыбкой, стал в растерянности отступать. Это же знак луддитов! Вдруг вскрикнула одна из дам, стоявших поблизости. Это была госпожа Квят, женщина солидная, уважаемая, но с большим воображением. Она схватила с п о д н о с а цветок и завертела его так и этак. На бумаге действительно красовался рисунок тяжелого молота, разбивающего шестеренку. Когда у нас утопили в колодце все инструменты из мастерской, повсюду валялись такие же, завопила женщина. Над головами гостей пронесся шум, б л и с т а т е л ь н ы е кавалеры и прекрасные дамы вытягивали шеи, пытаясь понять, что происходит. Привлеченный волнением, повернул голову и Т.Д. а Дворецкий, увидев беспокойство хозяина, неспешно направился к растерянному половому. В чем дело, а гафошка? строго спросил глава слуг. Луддиты! – вскричала госпожа к в е т Здесь луддиты, эти ненавистники машин и прогресса, они все разрушат. Не извольте беспокоиться, величественно произнес дворецкий. По м е с т е господин а т а д е берегают 30 охранников в форме, все с волкодавами, 20 д р а г у н более полусотни агентов штатском и, конечно, личная охрана фабриканта. И это не считая полиции. Здесь сам вид. Очередная волна вздохов пронеслась над гостями, вновь завертелись головы, с е й раз, чтобы увидеть сыщика. Но «Ну, если так, с сомнением произнес лада ма. Я правда в е д т о не видела. Барон здесь, сударыня, не сомневаетесь. Инкогнито. Веско подтвердил дворецкий, затем повернулся к половому. С глаз долой. Гафошка стал отступать и исчез в толпе. Но позвольте, многоуважаемый, в с т р е л в разговор седой генерал с многочисленными орденами во всю грудь. Если луддитский знак здесь, значит луддиты тоже здесь. С прошлого года осталось еще с тех гонок, невозмутимо ответствовал дворецкий. Не доглядели уборщики, моя вина. Уж я им задам. Главный слуга мягко вынул из пальцев госпожи квят-находку, спрятал себе в рукав и величественно склонившись в пятитарк, вернулся на свое место. Пятитарк, малый поклон по-французски. Увидев, что все успокоилось, т а д е в центре зала засуетился. Первый номер среди соревновантов достался сеньору Карстини, а п т е ч н и р у объявил он. Трехцилиндровая машина, перегретый пар, двукратное последовательное расширение, восьмое участие в великих гонках. с т о я в ш и й в толпе итальянец снял клювастую венецианскую маску чумного доктора, поклонился и получил свою долю рукоплесканий. которую встретил с усталым достоинством опытнейшего жуира. Его бригада выкатила в центр з а л ы бочонок, пенящийся напиток полился в золотую чашу кубка. Традиция требует, чтобы соперники перед гонками выпили за успех друг друга. Громким поставленным голосом воскликнул Карстини: «В этом году мы договорились приготовить нечто невиданное». Танжерский пунш, который, конечно, невозможен без настоящего игристого вина л а м б а р д с к о й франчакорты. Этот бочонок доставлен прямиком из Италии специально для сегодняшних гонок. Тут взгляд маэстро упал на некую девицу неосторожно выступившую в первый ряд. Сеньор приподнял бровь и все с тем же усталым видом наклонил голову. Барышня вспыхнула. Легкая понимающая улыбка тронула губы антрепренера. Впрочем, итальянец почти сразу же спохватился. Великие гонки – столь значительное событие! доверительно произнес он, глядя на девицу, будто обращаясь именно к ней. Событие столь масштабное, да, масштабное, не побоимся этого слова прусских книжников, что целую неделю спектакли в опере будут предваряться специально написанным ариозо о локомотивах. Ну а сегодня? Сегодня мы даем служанку госпожу несравненного перголези. Все присутствующие приглашены за счет заведения, естественно. Антрепренер и его бригада под рукоплескание публики поклонились и отступили в сторону. Адам к а й т а н Петрович Мяончинский, студент, участвует в гонках впервые, объявил Таде. Тендерный локомотив с применением зубчатых передач. Система милитана поворотной тележке со второй группой движущих осей в основной раме компаунд. К кубку вместе с двумя другими членами экипажа вышел наследник графов м ё н ч и н с к и х Войны давно не было. п р о с к р е п и л а у столика со средиземноморскими устрицами бабка изобретателя, все та же старуха графиня. Мальчик не знает, куда девать силы и деньги, свои силы и наши деньги. с т о я в ш и е рядом дамы вежливо улыбнулись. Даже боявшаяся луддита в госпожа Квят хмыкнула. В центр зала кто-то вытащил катку. Она была полна нарезанных насыщенно красных плодов, плававших в собственном соку от чего-то черном, потянуло сладостно дымным ароматом немыслимых стран. Как бы ни было прекрасно вино нашего достойнейшего противника, воскликнул звенящим все еще неустоявшимся голосом Адам к э т а н Петрович. Танжерский пунш требует особых плодов — черных мандаринов, именуемых танжеринами. Мой посланец, дамы и господа, лишь вчера привез их из Африки. Содержимое кадки было прокинуто в кубок. Юный граф Мюнчинский взял у неслышно появившегося рядом полового серебряную поварежку. И размешал шипевшую мириадами пузырьков черную жидкость. Лётчик, а прон не с т а р о в и ч в ста шко участвует в гонках впервые! – вскричал фабрикант Т. Д. А потом, наслаждаясь, добавил: «Локомотив насыщенного пара с тремя ведущими осями, двухосной поворотной направляющей тележкой и жестко закрепленной поддерживающей осью». А прон не с т а р о в и ч выскочил вперед. Танжерскому поншу по рецепту надлежит быть холодным, воскликнул он. Несмотря на жару, вопреки жаре. Он сделал вид, что задумался, а потом просел. Нужен лед? н а п и л е н ы й минувшей зимой на лесном озере вдали от с е ч е с к и х селений, сохраненный в специально оборудованном подземном хранилище с многослойными дубовыми стенами. Статный, сияющий, б е л о с н е ж н о й улыбкой разодетый на ф р а н ц у з с к и й м а н е р официант с великолепным закрученным чубом приволок неподъемный деревянный сундук. Апрон Несторович театральным жестом откинул крышку. Все невольно притихнув, вытянули шеи. Бравый коммерсант вынул прокладку из толстого войлока, с трудом вытащил тяжеленный, с о ч а щ и й с я влагой мешок и, з а к р х т е в опрокинул его содержимое в п р и з г о н о к Мелко нарубленные ледышки едва не выплеснув на пол весь пунш, обильной лавиной посыпались в чашу. с т а ш к о сразу же отпихнул поварешкой кубики в сторону и одним движением наполнил напитком бокалы, свой и товарищи по экипажу. Обильная пена, шипя, оседала на хрустальных стенках. В этот жаркий день позвольте преподнести уважаемой публике небольшой подарок, – скричал с т а ш к о поднимая фужер. столь необходимую нам прохладу. Появился все тот же чубатый человек с двумя ведрами льда и водрузил их на ломившиеся от закусок столы. Толпа гостей заволновалась. В ней образовались течения и потоки, которые в один миг все разом хлынули к заветным ведрам. Центр з а л ы опустел. Половые с невиданной живостью стали опускать куски льда в протягиваемые бокалы. Тут и там раздавались возгласы восхищения. Когда всеобщая суматоха понемногу улеглась, с т а ж к о э ф е к т н о добавил: «По завершении гонок мы предложим уважаемой публике к а к а о в о е питье, м о р о ж е н о е в ледных стаканах до той степени загустения, что его необходимо потреблять ложкой, как д с десерт по-французски». Гости зашумели и разразились громкими и совершенно искренними рукоплесканиями. Под эти рокоплескания наполнили бокалы танжерским пуншем остальные соревнующиеся бригады. Лед постукивал о хрусталь, издавая нежный мелодичный звон. Пусть случайности не помешают победителю победить. Медленно, веско проговорил Апрон н е с т е р о в и ч п а н и и панови, крикнул юный граф м о н ч и н с к и й Дамы и господа по польски. Всем нам удачи. Бона ф о р т у н а повторил ему сеньор Карстини. Удачи, по-итальянски. Экипажи осушили фужеры, а потом резким движением залихватски разбили их о б пол. Выглядело все это довольно эффектно. Зрители одарили соревновантов аплодисментами. Ну вот и речи позади, счастливо произнес Таде. Он также погрузил свой сосуд в кубок. В его бокал с шипением хлынул черный напиток в перемешку с наколотым льдом. За победу, за победу прогресса, за победу паровозного дела. Так, так! заорала п л о д и р у ю щ а я толпа. Анфир Житиславович попробовал напиток, глаза его от наслаждения округлились, он поплямкал губами, одобрительно закивал и и спил свой фужер до дна. а потом с у х о р с т в о м выглядевшим в его исполнении весьма неестественно, швырнул бокал в кучу хрустальных осколков под ногами. Трибуны неистовствовали. машинисты, готовые навалиться на рычаги локомотивов, сжимали рукоятки побелевшими от напряжения руками. Кочегары метали в р е в у щ и е пламенем топки брикеты обогащенного угля. Отмашчики по одному на каждую колею стояли, воздев вверх стартовые стяги. Паровозы исходили обильными струями пара. В судейской ложе дамы прикрывали уши ладошками в белых перчатках. Мужчины жадно ловили каждое движение внизу. Должен был последовать стартовый выстрел из пушки. Сейчас, уже сейчас. Орудие стояло здесь же, мрачное, длиннодульное, чугунное. Рядом с ним возвышался тот, кто единственный мог дать сигнал к началу великих гонок. Сам Т.Д. а Вот только пауза затягивалась. Фабрикант замер неподвижно, почему-то прижавшийся лбом к устремленной в небо пушке. Шепот недоумения пронесся по толпе, как под порывом ветра проносится попро дуряб. Он добрался до самых глубин судейской ложи, туда, где в кресле сидел с бокалом Дом Пьер Периньон д ю в е л и Графиня мать Мюнчинская. Сорт шампанского. Уже кончилось? Спросила она у случайно оказавшегося неподалеку франта с головой лиса. Когда награждение победителей? Господина окружали красавицы в масках экзотических птиц. Со вздохами восхищения они разглядывали альбоку. старинный музыкальный инструмент баскских горцев, недавно приобретенный франтом для своей коллекции. вопрос он однако услышал, повернулся, удивленно обвел глазами обеспокоенных гостей и с изящной грациозностью махнув чаровницем рукой, двинулся сквозь толпу. еще один молодой мужчина, обладатель аккуратных бакенбард в обычной опереточной маске, в сюртуке, а не визитке, пошел за ним. Едва эти двое пробились к лестнице, спускавшейся к артиллерийской площадке, перед ними вырос, п р е г р а ж д а я путь дворецкий. Франс снял с себя голову лиса, открыв публике одухотворенное, гладко бритое лицо, отмеченное решительностью и умом. По толпе ветром пронесся восторженный гул. Вид! Истерично вскрикнула мадам Квет. Это же сам дедуктивист Вид! вид разоблачивший лгущую пророчицу, вид схвативший неуловимого похитителя алмазов казначейства, вид победивший десятифутового гавиала, вид раскрывший подделку парохода министра. Восхищение заискрилось в глазах великолепной публики. Аристократы, конечно, умеют сдерживать чувства, но все же отовсюду донеслись вздохи дам и покашливания господ. Казалось, сам воздух забурлил от упоения. Да что там? Экстаза присутствовавших. Дворецкий отступил в сторону, но к Виту уже бросились находившиеся в судейской ложе хроникиеры. Что произошло? Что вы расследуете? кричали они. Ничего, развел руками дедуктивист. Я просто гость. Надеюсь, никакого преступления не случилось. Ослепительно улыбнувшись, он вместе с сопровождавшим его мужчиной того же возраста. Легко сбежал по ступеням вниз к пушке и заглянул в лицо а н ф и р у Житиславовичу. Всемогущий бог локомотивов спал. Человек в жизни которого не было ничего более важного, чем великие гонки, уснул. Уснул в момент, когда должен был дать им старт. Господин Таде! – вскричал Вид, потрепал фабриканта по плечу, потом сильнее. Ваше превосходительство! Фабрикант замычал и зашевелился. приоткрыл щурясь глаза, поправил на голове зимнюю шапку с опущенными толстыми наушниками. Гонки,орал ему в лицо с о с к н о й н а д з и р а т е л ь Гонки начинаются, вы должны дать старт, с т р е л я й т е Да, да. Сонно пробормотал Анфиржитиславович, поудобнее устраивая щеку на чугунном дуле. Сейчас. Он вновь мерно задышал. Да что же это такое? – вспылил детектив, б е р я с ь за плечи локомотивщика обеими руками. Немедленно проснитесь! Таде, сотрясаемый будто туземный тюркос в руках папского зуава, сладко потянулся. Великие гонки! – зарычал сыщик. Старт, пушка! Вид почти насильно вложил в руку а н ф и р а ж и т и с л а в о в и ч а выпавший б ы л о ф и т и л ь Таде с видом человека, не совсем понимающего, где находится, пробормотал: "Ах, вы, барон, а кто этот господин с вами? Это мой неизменный помощник и стопник Фирс", вскричал Вид. "Я представлял его вам на рождественском балу у Буков". Глаза Таде закрылись. "Вы меня слышите? Орал сыщик. Вы меня понимаете?" Фабрикант приподнял веки, глянул на Вита за т у м а н е н н ы м взором, и он все же приложил фитиль к запалу. Прозвучал оглушающий выстрел. Артиллерийская площадка затряслась, пушка подпрыгнула, ее дуло изрыгнуло обильное пламя. п о р о х о в ы е газы белесым шаром рванули во все стороны, обдав горячей дымной волной Вита, Ферса и Таде. Истомившиеся от нетерпения о т м а ш щ и к и в едином порыве взмахнули своими флагами. Дамы на трибунах завизжали, их кавалеры почему-то разразились громогласным ура, цилиндры, кепи, капоры и шляпки взлетели в воздух. Машинисты навалились на рычаги, их помощники повисли на шнурах гудков. Черные локомотивы надрывно оглушающе завыли, перекрывая и без того невообразимый шум. Строй пара ударили в ясно голубые небеса. Колеса, проскальзывая по рельсам, завращались. Составы вздрогнули и медленно стронулись с места. Дережабли в небе тут же принялись искать нужную высоту, чтобы последовать за ними. Вид, потерявший способность что-либо слышать, крутился на месте, то и дело сталкиваясь сферсом, пребывавшим в подобном же состоянии. Рядом с ними совершенно спокойно стоял в своей глупой шапке Т.Д. а Глаза его сонно закрывались. Поезда вдали уже набрали полную скорость. Они все еще шли рядом, обдавая друг друга обильным дымом топок, но локомотив студентам Юнчинского начал потихоньку выдвигаться вперед. Зрители на трибунах неистовствовали, выпуская наружу все накопившееся за фасадом благочинности безумие. Судейская л о ж е мирно спал в специально принесенном сюда кресле фабрикант Т.Д. а Вокруг него метались крепкие молодые мужчины, одетые в обычную городскую одежду, но строгого покроя. Их можно было бы принять за непонятно как проникших сюда зрителей с трибун, если бы не военная выправка. Руководил ими суровый господин с вислыми усами, который до сих пор казался одним из гостей. Ему беспрекословно подчинялись не только те крепкие мужчины, но и слуги. И даже музыканты. Доктор Лафарк, не обращая внимания на суету вокруг, подсчитал пульс на руке Таде, поочередно приподнял каждое веко, склонился своим ухом к р т у и послушал дыхание. Гости перешептываясь следили за эскулапом. Ничего опасного я не нахожу, произнес наконец лекарь. Что? – крикнул Вид. От него отшатнулись стоявшие рядом, и он понял, что говорит слишком громко. Тогда дедуктивист переспросил, н а уже тише. Что? А вот с вами все серьезнее. Повернулся к нему Лафарк. Вы ваш помощник часик другой вообще ничего слышать не будете. Что? Переспросился с к н о й н а д з и р а т е л ь и вновь не сумел соизмерить голос. Лекарь покачал головой, достал из своего чемоданчика тетрадь, стальное перо и непроливайку, начал что-то писать. Кто еще из присутствующих ощущает ц о н л и в о с т ь спросил сыщик, прочитав записку доктора. Он вновь говорил слишком громко. Все лишь недоуменно переглянулись. ф е р с забрал у врача тетрадь и стал что-то писать. Пунш пили только ТД и… И стопник еще не закончил, а Вит уже бросился к гигантской золотой чаше. Кто-то подмешал в напиток снотворное? Пробормотал Ранислав Ваколович, глядя на пестрящую мелкими пузырьками черную поверхность напитка. Его натужный голос слышали все. Нас отравили! Истошно завопила госпожа Квят. Яд! Мы все умрем! Что? – спросил Вид, прислонив ладонь к уху. Тем временем суровый глава крепких мужчин подошел и стал осматривать чашу. Доктор, доктор! – кричала дама, бросаясь к ногам лекаря. Спасите, молю, спасите! Лафарк порылся в саквояже и достал небольшой виал темного стекла. Подобрал с ближайшего стола хрустальный бокал, налил немного остро пахнущей жидкости, с сомнением посмотрел на госпожу Квят, плеснул еще чуть-чуть и, наконец, протянул сосуд страждущей. Это противоядие? с надеждой вскричал а гранд кокет. Это успокоительное, мадам, произнес врач. Вид тем временем понюхал остатки п у н ш а в кубке. По-видимому, он ничего не учуял, поскольку макнул в жидкость палец и слезнул каплю. Вкусно? пробормотал он, посмотрел на дворецкого. А гафошку сюда, того с луддитским значком, ж и в о п о в о р т и л с я к эскулапу. Лафарк есть возможность определить, не подмешано ли сюда снотворное. От его голоса дрожали на подносах фужеры. Бромид должен иметь сильный запах, задумчиво ответил доктор, подходя. Хлоралгидрат горький на вкус. Разве что настой мышника? Что? п р о р о а л с я с к н о й н а д з и р а т е л ь Лекарь не обратил на него никакого внимания. Он п о р ы л с я в саквояже, не нашел искомого и, пожав плечами с сомнением, вытащил оттуда медную сеточку. Ну, давайте же! р а с к р е п е л а графиня мать Мюнчинская, как и все неотрывно следившая за доктором. Нам еще в оперу сегодня. Лафарк отвлекся, чтобы учтиво улыбнуться, потом отлил в чистый бокал пунша, п о д н е с сосуд к огню и довел жидкость до кипения. Едва медная сеточка соприкоснулась с бурлящим напитком, содержимое фужера стало алым. Мышник! к р е к н у л доктор. Что? завертел головой вид. Ближайший половой поставил свой поднос на стол, выхватил из рукава гусиное перо, макнул его в малиновый сироп к пирожным и написал на манжете «мышник». Ага, задумчиво покивал детектив. Суровый мужчина с вислыми усами, услышав слова Лафарга, стал отдавать энергичные команды своим подчиненным. Какой ужас! – вскричала все та же страждущая мадам Квет. Проверьте мой бокал. И мой, и мой, бросились к Лекарю иные зрительницы. Графиня мать с каменным лицом отошла от них подальше. Лафарк принялся один за другим подогревать фужеры без каких-либо результатов и при этом расширять свой круг семейств клиентов. Ваше высокоблагородие. Круке Вита учтиво прикоснулся, неизвестно откуда в ы н ы р н у в ш и й дворецкий в руках он держал небольшой листок бумаги. а г а ф о ш к а покинул усадьбу, гласила запись. Схватить! Рявкнул надзиратель. Телеграфируйте в ближайший полицейский участок приметы беглеца и куда подевали бочонок с к а т к о и несите сюда. Положе п р о н е с с я ветерок. Слуги бросились исполнять приказание. Суровый мужчина, подкрутив свои в е с л ы е усы, подозвал нескольких своих подчиненных и что-то им сказал. Те сразу же убежали. Да кто он такой? вскричал в сердцах Вид. Дворецкий полными достоинства жестами начертал на том ж е л с т к е бумаги. Это глава личной охраны его превосходительства. Вид хмыкнул. Фир свернулся от столов с полупустым бокалом в руках. Лафарк, сказал, а точнее крикнул он, здесь чудом сохранились льдинки из ведер. Эскула подвлёкся от бесчисленных дам, чтобы провести опыт для истопника. Результат оказался отрицательным. Тем временем у ног Вита поставили бочонок и катку. Детектив кинулся было к ним, но тут же разочарованно обернулся к дворецкому. Они вымыты. Глава слуг с видом оскорбленного достоинства вынул из рук Вита свою записку и что-то надменно начертал на ее обратной стороне. Грязная на кухне не держим, прочел вознаватель. Дворецкий вне подозрений, проворчала старая Мюнчинская. Именно потому, что мы все сейчас на него подумали. На горделивом лице Дворецкого не дрогнул ни единый мускул. Сколько мышника нужно для такого эффекта? спросил Виету Лафарга, кивнув на ТД. Лекарь обернулся и оценивающе посмотрел на организатора гонок. С учетом общего количества понша. И телосложение его превосходительства? Врач пожал плечами и написал: не менее полуведра настойки. Пол ведра! – вскричал Вит удивленно. Такое количество в перстне не пронесешь. Тут какая-то мысль посетила Лафарга. Но позвольте, вскинулся он. Позвольте, все участники гонок пили из кубка: Карстинем, Янчинский, Сташко, каждый пил. И все члены их экипажей до дна, они все, слышите вы, все пили и теперь все отравлены. Не слышу. Вид чувствовал, что сказано нечто важное. Врач стал писать в тетради. Ферс тем временем подтолкнул локоть детектива, кивнул в сторону гоночного поля. Черные гусенички составов уже приблизились к первому повороту, из головы каждой била в небо струя обильного дыма. Впереди н о с с я Мюнчинский. За ним отстав на длину поезда с т а ш к о в п о л у в е р с т е за ними поспешал к о р с т и н и Слишком быстро, произнес, вглядевшись в и д Он говорил под нос, но получалось громко на всю залу. Так они на повороте могут с рельсов сойти. Публика в испуге замерла. Несколько долгих секунд в судейской ложе висела мертвая тишина, даже х р о н и к е р ы умолкли. Потом, будто услышав с ы с к н о в а н а дзирателя, стали замедляться первые два паровоза. Машина антрепренёра едва не настигла их, но и она в конце концов притормозила. м ё н ч и н с к и й вошёл в поворот на огромной скорости, не менее д в а д т и верст в час. Его локомотив сразу же заметно накренился, из-под колёс сыпанулись н о п ы искр, из п р и ц е п н о г о открытого вагона на землю лавиной посыпался уголь. В воздух поднялось черное облако, сквозь которое вверху дарил белый столб пара. До судейской ложи донёсся протяжный панический гудок. Публика всхлипнула в ужасе. Локомотив графа выскочил из угольной тучи, все еще заваливаясь на один бок. Он продолжал тормозить, но крен не исчезал. В последний момент, когда к а з а л о с ь машина должна была перевернуться, паровоз вдруг выпрямился и состав наконец вышел из поворота. Опасный участок остался позади. Мюнчинский мог бы начать разгоняться, но перепуганный экипаж продолжал тормозить. с т а ш к о з а м е д л и л с я вполне успешно, видно, управление паром у него было более совершенным. Лётчик прошел поворот, в ы н ы р н у л на прямой отрезок пути, но вновь набрать скорость быстро не смог. к о р с т и н и же тормозил так долго и так тщательно, что его состав в конце концов остановился прямо перед поворотом. И з т р у б ы локомотива продолжал бить дым, но паровоз двигался лишь неуверенными рывками, крайне медленно. А ведь там брат ветраны! Начертал на салфетке ф и р с показал виету и тут же скомкал написанное. Они все отравлены! – в скричал детектив стремительно поворачиваясь к доктору. Лафар, хватайте упряжку и м ч и т е с ь к а н т е п р е н е р у Ему похоже хуже всех. Я же попытаюсь спасти летчика и графа. Тут в ложе образовалось небольшое волнение. Через толпу прокладывал путь какой-то господин в простонародном сюртуке. Был он солиден, с густыми усами и бородой. На жилетной цепочке покачивалась пенсне. Где? – кричал он, размахивая цилиндром в одной руке и небольшим саквояжем в другой. Где это да? Эй, куда? Лафарк выступил вперед, заслоняя грудью пациента. Торкшийся нарушитель замедлил б а л а х о д но в этот момент в ложу влетело еще трое господ. Они, конечно, отличались друг от друга внешностью, но были столь же представительны. Едва заметив спящего в кресле т о д е они бросились к нему. Что надо? – р е в е л Лафарг в замешательстве. Диодор, помощник их превосходительства, послал за лучшими медиками для консилиума, отозвался глава охраны. Он присмотрелся к вновь прибывшим и объявил: "Заведующий клиникой Святого Лазаря профессор Стародомский, военный хирург профессор в о л к о в и ч глава медицинской службы генерал губернатора профессор б о р н г а у п т и о р д и н а т о р м а ц с о н Вы что же не узнаете нас, уважаемый Лафарк?" вскричал Стародомский. "Позвольте пройти." Лекарь несколько мгновений смотрел на них колеблясь, а потом нехотя п о с т о р о н и л с я Что происходит? Дёрнул его за рукав ничего не понимающий вид. Лофарг вздохнул и написал в своей тетрадке: богатейший человек мира собирают светил. Через полчаса здесь будет десятка три врачей. Ранислав в Акулович взглянул на суетившихся вокруг фабриканта эскулапов. т а д е ничего не угрожает, вы сами сказали, бросил он. с п а с а й т е карстини. Паровой экипаж дедуктивиста несся навстречу неизвестности, не взирая на ухабы, не страшясь трудностей. Судейская дорога шла вплотную к железнодорожному полотну, будто была его четвертой колеей, и от того казалось, что бесстрашные герои м ч а т с я на настоящем локомотиве. Ветер дул в лица отважных спасателей, донося запахи трав и к о л о с я щ и х с я хлебов. Неужели кто-то настолько ненавидит гонки? Натужно кричал сыскной надзиратель. Ферс на на сесте шофера никак на его слова не реагировал, просто не слышал. Или ненавидит сами паровозы, или это убийство искусно замаскированное под несчастный случай. Но кто цель? Сзади их стремительно догонял состав, украшенный яркими полотнищами и эмблемами летчика. Сташко как-то умудрился все-таки обойти Мюнчинского. Поезд шел, рассекая летний день. непобедимой чугунной громадиной. И стопник притормозил, вид сбросил с себя цилиндр и визитку, соскочил на землю одним прыжком оказался у Рельсов и что есть мочи побежал вперед по ходу поезда. Ноги сыщика скользили по н а с ы п е галька разлеталась во все стороны, сбившиеся в клоки волосы мешали смотреть, ветер дувший навстречу замедлял д в и ж е н и е и все же детектив бежал как никогда быстро. Вскоре локомотив нагнал в и й т а Мимо него вихрем промелькнули котел, труба, из которой бил обильный дым, бешено вращавшиеся колеса, тамбур. Как на такой скорости хоть за что-нибудь уцепиться? в и д несколько раз делал попытки запрыгнуть на поезд, но так в этом и не приуспел. Состав пролетел рядом. Сыщик замедлил бега, потом и вовсе остановился, с досадой глядя вслед эшелону. Он задыхался. Изо рта вырывался тяжелый хрип. Наклонившись, он оперся руками о колени, пытаясь прийти в себе. Рядом затормозил паровой экипаж. ф и р с энергично показывал куда-то назад. Детектив превозмогая себя выпрямился и оглянулся. На них поближе н й колее надвигался поезд м ю н ч и н с к о г о Вид вздохнул, перескочил к нужному пути и вновь побежал по н а с ы п и Сначала медленно, будто м с к о л ы более не желали его слушаться. Потом все быстрее. Когда локомотив нагнал его с о с к н о й надзиратель уже выкладывался из последних сил, бешено вращавшиеся колеса одно за другим пронеслись мимо, но Ранислав Вакулович вознамерился запрыгнуть на поезд во что бы то ни стало. Едва на краю зрения показался тамбур, детектив прыгнул вверх и вперед. Ему удалось уцепиться за поручни лестницы, ведшие в будку машиниста, но пальцы соскользнули. с ы щ и к ударился коленями о гравий и его с огромной скоростью потащило за локомотивом. Башмаки барона дробью застучали, о ш п а л ы подтянуться как-то влезть на лесенку вид из такого положения не мог. Разжать пальцы тоже он бы сразу оказался под колесами. Брюки его рвало в клочья, по ногам текла кровь. Ситуация казалась безнадежной. ф и р с не раздумывая завернул в экипаже вентиль давления пара полностью до конца. Стрелка манометра немедленно прыгнула в красную зону. Котел загудел, завибрировал, застонал. Паровой экипаж рванул, как н е о б ъ е з ж е н н ы й конь, едва не встав на задние колёса, стремительно набрал скорость. Фирс сорвал с себя сюртук и швырнул в поля английский кепи. Паромобиль на мгновение приблизился к заднему краю вагона с углем и раздался оглушающий грохот. в д а л е к о й судейской л о ж е зазвенел хрусталь. Зрители на трибунах все три тысячи вжали головы в плечи. Кровавой вспышкой взметнулось в небо, высвободившееся из топки пламя, мелькнули разлетающиеся во все стороны части котла, просветили в воздухе массивные шестерни. Бурлящая вода раскаленным потоком понеслась вперед, оставляя за собой на насыпи кипящий, исходящий обильным паром след. Рядом л е г на землю п ы л а ю щ и й след охваченного огнем угля. Фирс прыгнул за мгновение до взрыва. Его тело пронеслось через пропасть, разделявшую распадающуюся на части повозку и б е ш е н о м ч а щ и й с я поезд. Под о с т о п н и к о м м е л ь к н у л а мельтешащее далеко внизу ж е л е з н о д о р о ж н а я насыпь. И тут же Фирс ударился обугль о в п р и ц е п н о м вагоне. Помощника сыщика снесло дальше к противоположному борту. Еще мгновение... И он выпал бы на землю, но ему каким-то чудом удалось схватиться за край платформы. Не было времени не приходить в себя, не осознавать пережитую опасность. Ферс вскочил на ноги, его с и л о й раскачивало из стороны в сторону. Сильнейший ветер бил в в с с е ч е н н о е до крови лицо, с одежды сыпался приставший к ней уголь. И стопник преодолевая сопротивление воздуха с трудом переставляя ноги, окутанные клубами пара, пошел вперед. Достигнув края вагона, он спрыгнул на цепной крюк, взобрался на в ы с т у п а ю щ и е из заклепки тендер, продвинулся к углу, слепо ощупал боковую стенку, нашел за что ухватиться и хотел уже было сделать шаг, его башмак соскользнул, ферз полетел вниз к м е л ь т е ш а щ и м шпалам. Успев лишь инстинктивно оттолкнуться руками от стенки паровоза, это движение бросило из т о п н и к а спиной на прицепной вагон. Он ударился о какой-то чугунный выступ, сдавленно вскрикнул, но именно на том выступе и повис на руках. Подтянулся, утвердился на приступке, приподнялся еще и взобрался обратно на заклепки. Соблюдая величайшую осторожность, сумел таким мелкими шажками обогнуть угол. В каком-то футе под ним цеплялся из последних сил за лесенку Вит. Его перекошенное лицо покрывали сажа и пыль, скрученные пальцы все в крови едва держались за чугунные прутья. Ферс решительно ухватился одной рукой за поручень, пригнулся и намотал на другую руку рубаху с ы с к н о в о н а д з и р а т е л я Зарычав от усилия, он подтащил детектива к себе. Тот нашел силы отпустить прут, за который держался, и вцепился в запястье помощника. Фирс напрягся, напрягся так, что жилы вздулись на его шее, а лицо стало п у н ц о в ы м Невероятным усилием он втащил Виита на лесенку. Перекладины сразу же окрасились кровью. После такого, пробормотал сыщик, задыхаясь и стуча зубами, ускорять мысли в а р е н ь я Он никак не мог сказать все разом. Уже не нужно. Он с трудом набрал полную грудь воздуха и разом выдохнул. Благодарю, ферзь. Помощник его, конечно, не слышал. У рычагов управления стоял машинист граф Адамкаетан Петрович м я н ч и н с к и й Рядом с ним прислонился плечом к стене его помощник, в тамбуре возился с углем к о ч е г а р Когда в будку ввалились неожиданные гости, ни один из них даже бровью не повел. Более того, взрыв паромобиля, похоже, тоже остался незамеченным. Кочегар едва двигался, медленно набирал на лопату немного брикетов обогащенного угля, с задержкой отправлял их в топку и снова з а м и р а л на несколько мгновений. Фир стронул его за руку, Кочегар вздрогнул и повернул голову, но глаза его оставались затуманенными. даже устрашающий вид возникшего из ниоткуда человека, окровавленного в угольной пыли в разорванной одежде, не заставил его взволноваться. Он лишь снова уставился на свою лопату. Фер собернулся к в и т у пожал плечами. Детектив вздохнул и пошел по будке вперед. Заглянул в лицо помощника машиниста. Тот спал, прислонившись к стене. Сыщик встряхнул его и получил в ответ лишь слабое шевеление. Мюнчинский прямой жердью торчал над рычагами управления у переднего окна. Глаза его были открыты, он безотрывно смотрел вперед. Вид направился было к нему, но тут юный граф совершил нечто невероятное: со всего маху ударил себя по щеке открытой ладонью. На его лице запылало а л о е пятно, рядом с другими пятнами. Похоже, это была не первая пощечина, призванная поддержать молодого графа в бодрствующем состоянии. Вы меня помните, Потерик? Несколько недель назад я полицейский чин, барон вид. Проорал Ранислав Ваколович, наклонившись так, чтобы Мюнчинский его видел. Тот отшатнулся, вытаращив глаза. Вам в пунш подсыпали снотворное? Дедуктивист быстро осмотрел рычаги, регулировочные шнуры, чугунные бегунки и шестеренки шкал. Нужно прибавить скорости, чтобы спасти из ташко. Где вентиль? «А Это вы, барон, сонно пробормотал молодой м о н ч и н с к и й Тем временем ф и р с в тамбуре открыл все трубы поддува, молча отобрал у кочегара лопату и принялся швырять брикеты угля в топку. Много, быстро, часто. Пламя снова и снова равнодушно принимало г о р ю ч е е Казалось, оно совершенно не собиралось разгораться. ф и р с не унимался. Кочегар некоторое время бездумно смотрел на него, а потом о сел на пол. Вид проследив взглядом за своим помощником, отодвинул в сторону м ё н ч и н с к о г о завернул вентиль пара, доведя стрелку шестеренки почти до самой границы красной зоны. Граф что-то закричал, но Вид лишь успокаивающе махнул ему рукой. м ё н ч и н с к и й не унимался. Он подскочил к детективу и попытался оттолкнуть его от рычагов управления. Если бы не с о н л и в о с т ь граф мог бы учинить задержку сыщику. Сейчас же, однако, он ничего с в и т о м поделать не мог. На вас действует снотворное, крикнул дедуктивист. Вы не можете ясно мыслить. И вид подтолкнул студенток к скамье. Пламя в топке наконец разгорелось. Паровоз заметно прибавил ходу. Шестеренка скорости повернулась уже на тридцать пять верст в час. Поля вокруг мелькали, будто во сне. Так должно быть, проносится земля под ласточкой. Виту пришлось держаться за поручень, чтобы не упасть. Ферс тоже почувствовал ускорение. Он разогнулся, с удовлетворением вытер пот с лица, от чего поперек кровавых царапин пролегли широкие угольные полосы, и тут же вернулся к своей лопате. Впереди показался второй поворот. Вит выпустил из котла пар, ослабил давление и потянул за тормозной шнур. Машина стала замедляться. м ё н ч и н с к и й несколько успокоился. Он все еще ё р з а л на скамье, но больше сыщика за руки не хватал. Поворот стремительно надвигался. Колея сворачивая резко пошла в сторону, и локомотив понесло туда же одновременно н а к р е н я я в противоположную сторону. Мелкие предметы покатились по полу. Люди, чтобы не упасть, ухватились за что могли. Ужасающий скрежет ударил по ушам. Я слышу! – вскричал Вид с удивлением. Я это слышу. Поворот с каждым мгновением становился все круче. Неумолимая сила инерции тащила Смельчакова в бок, приходилось держаться обеими руками. м о н ч и н с к и й выкарабкался из-под груды ветоши, на которую его бросило. К вам возвращается слух, что есть моча заорал он в у х о в и т у Тогда слушайте, у нас отлетела крышка т е н д е р а всю дорогу из бака выплескивается вода, в результате в котле не пара, перегретый воздух. Что? Не п о н и м а ю щ е прокричал ему в ответ вид. Студент схватился за голову, но тут же взял себя в руки и снова принялся орать сыщику в ухо. Поезд тем временем вырвался на ровный участок последний отрезок гоночного пути и понесся вперед, не зная преград, не ведая сомнений. До состава с т а ш к о оставалось с десяток с о ж е н е й Рвущиеся из его трупа бильные клубы дыма закрывали плотным одеялом переднее стекло локомотива Мюнчинского. Дедуктивист стоял в проеме распахнутой двери будки. Его волосы трепал сильный встречный ветер, потоки дымной сажи били в его мужественное лицо, обрывки одежды развивались как флаги. Уже сейчас, кричал Вид, еще немного и я смогу перескочить к летчику. Внезапный вопль позади заставил его обернуться, оторвался от рычагов управления и г р а ф Фирс остановился с поднесенной к топке лопатой угля. Горим! – о рал к о ч е г а р указывая на стенки будки. Это всюду, где дерево соприкасалось с раскаленным котлом, валил дым. Я же говорил! – вскричал студент. Вся вода вылилась. Давно уже проснувшийся помощник машиниста бросился в тамбур. Оттолкнул ферс и принялся блокировать поддувы, перекрывать доступ воздуха в топку и задвигать заслонку. Поздно, бормотал он лихорадочно. Поздно. Котел мерцал тусклым багровым светом. Отовсюду били все более обильные струи дыма. Мяньчинский д о о т к а завыкрутил вентиль давления пара, выпуская перегретый воздух. Что вы делаете? Взбеленелся вид. Если мы не догоним с т а ш к о я не смогу остановить его локомотив. Они же там все сонные, на полной скорости врежутся в финиш. На боковые окна вдруг надвинулась огромная черная тень. Поезд летчика перекрыл солнечный свет. В будке стало темно. Лишь в проеме распахнутой двери виднелся силуэт ц и с к н о г о надзирателя. Переднее стекло сразу же очистилось от дыма. Стали видны колеи полные неистовавших зрителей трибуны. и опустившиеся почти к самой земле д е р е в я б л е х р о н и к ё р о в Тень от паровоза с т а ш к о продолжала медленно сдвигаться назад, открывая одно боковое окно за другим, пока наконец полностью не исчезла от с т а в Как же мне туда перепрыгнуть? – вскричал Вит, растерянно глядя на отбойник локомотива летчика, н е с у щ и й с я уже в нескольких сажениях позади. Да о чём вы, ваше высокоблагородие? – заорал помощник машиниста. Они тормозят перед финишем, даже вроде неплохо тормозят, и нам тоже нужно, иначе это мы врежемся в трибуны. Дедуктивист глянул вперед, ужаснулся и бросился к м ё н ч и н с к о м у Останавливай! Молодой граф, оцепеневший было от открывшейся за передним стеклом картины, в стрепенулся и тут же повис на тормозном шнуре. Колеса локомотива разом застопорились, раздался оглушительный визг, людей со всего маху бросило вперед. Детектив врезался в графа. Мы не успеем, кричал м я н ч и н с к и й Как же так получилось? Студент висел на тормозном шнуре всем своим весом. Это из-за дыма, который перекрывал обзор. Я не понял, что мы уже настолько близко. И вы не о том, ваше сиятельство, орал из Тамбора помощник машиниста. Сейчас не до сожалений, мы горим. Отовсюду вокруг багровеющего котла пробились открытые языки пламени. В одно мгновение они набрались с и л у затрепетали, взвелись к потолку, загудели. Будка наполнилась густым дымом, который черным шарфом повалил наружу через раскрытую витом дверь. Все над с а д н о кашляли. В тамбуре вообще стало невозможно дышать. Надо прыгать! доносилось из дыма. Сгорим! Надо прыгать! кричал другой голос. Разобьемся о трибуны! Сыщику хватился за тормозной шнур и повис рядом с Мюнчинским. Прыгайте, ралон. Все, я останусь. н о уж нет, визжал граф. Останусь я. Гудящее пламя выплеснулось из т а м б у р а Что это за рычаг? – прокричал Фирс, указывая на чугунную палец у т о р ч а в ш у ю позади у г о р я щ е й стены. Ручной тормоз тендера. ответил помощник машиниста. Но он блокирует только одну колесную пару. Ферз г р о б а с т а л г р у д у ветошь с пола, завернулся в нее, п о п а л з в самый огонь, отыскал рычаг, что есть мочи потянул за него. Локомотив опять дернуло, из под колес посыпались снопы искр, всех с новой силой бросило вперед. Груда брикетов обогащенного угля, заготовленная в тамбуре для топки и уже охваченная огнем, полетела с иеющим дождем в будку. Тряпки вокруг головы ф и р с а з а н я л и с ь и стопник, нехотя отпустил тормоз. Лавируя среди катающихся по полу пылающих брикетов угля, он отступил к остальным. Поезд дрожал, скользя на заблокированных колесах, издавая немыслимый визг, все более замедляясь. но никак не желая полностью остановиться, конец железнодорожного полотна приближался, зрители первых рядов в панике сыпанули в разные стороны. Да прыгайте же! истерично вопил Мюнчинский. И тут, и з д а в особенно п р о н з и т е л ь н ы й скрежет, пылающий состав наконец встал, лишь в шаге от заграждения, отделявшего обрыв колеи от трибун, всех вновь бросило на этот раз назад в пламя. Ревущий огонь охватил и локомотив, и тендер, и п р и ц е п н о й вагон с углем. Гигантский столб черного дыма бил в небо. Один за другим из паровоза выпадали люди: студент м о н ч и н с к и й кочегар, помощник машиниста, Вит Фирс. Они скатывались по насыпи, с трудом поднимались на ноги и глядели на сияющий сноп огня, в центре которого угадывалась черная чугунная туша локомотива. Трибуны вопили от восторга. Фабрикант таде, конечно, нашел для героев приличную одежду, и теперь вид вновь б л и с т а л в судейское ложе погруженные в восторженные перешептывания и откровенные возгласы восхищения. Он нашел оставшуюся на одном из столов с закусками драгоценную альбоку и теперь прижимал ее к груди безмерно счастливый о т о б р е т е н н о й пропажи. После пережитого в и т а м у ч и л а жажда, и он подхватил с подноса бокал с родниковой водой. Ведь в Фужере с т а ш к о не было льда, проговорил Фирс задумчиво глядя на сверкающую, искрящуюся в солнечных лучах прозрачную жидкость. Да? Повернулся к нему с ы с к н о й надзиратель. Рядом с витом вдруг возник какой-то человечек. Своей серой неприметностью он сильно выделялся на фоне разряженной публики. Агента Стапенко номер удостоверения сто четырнадцать. Еле слышно п р о ш е с т е л мужчина. Глядел он куда-то в сторону. Мы прибыли на дом к половому Агафоне к у т я и застали там личную охрану ТД, а они как раз допрашивали слугу. м ы а гафошка у них отобрали. Половой признался, что укладывал вещи, чтобы бежать. Вызвал извозчика. Под половицей о б н а р у ж е н ы луддитские значки, такие же, как тот, что был найден здесь. Сейчас буду сам с ним побеседую, ответил Вид, тоже глядя совсем в ином направлении. к р н и с л а в у Вакуловичу направлялась графиня мать, и сыщик весь подобрался. Шпион незаметно растворился в толпе. Старуха остановилась в нескольких шагах от Виита, смерила его с ног до головы своим бесцветным взглядом и произнесла: «Вы до сих пор полицейский? Но ведь прошел уже месяц». «Должен признать, так и есть», развел руками сыщик. «Что ж?» пожала плечами графиня мать. Бывает. Она пристально посмотрела на в и т а А вы знаете, что вы герой? Анфир Житиславович вызвал победителя гонок в центр зала. м ё н ь ч и н с к и й поправил п о д п а л е н н ы е о т р о ч е с к и е усики и гордо прошествовал кубку. Невиданная скорость и небывалая зрелищность! – скричал Таде, глаза его сверкали. Мужество, изобретательность и инженерный гений! Поздравляю с победой Адама к а э т а н а Петровичем Юнчинского студента. Публика взорвалась аплодисментами. Бригада д а г е р о т и п и с т о в принялась готовить снимок замершего рядом с трофеем героя. Не стоит ли отменить результаты гонок, ведь экипажи были отравлены? – спросил выбившийся вперед хроникер знаменитый квитославный. К тому же к финишу пришел не паровоз, а его обгоревший остов. На трассе произошел взрыв постороннего паромобиля, да и к бригаде победителя уже после старта добавилось двое человек. т о г д а наслаждался каждым словом в вопросе газетчика. Он явно воспринимал перечисление всех этих происшествий как комплимент. Какое зрелище, не правда ли? Какая интрига! – в с к р и ч а л фабрикант, едва не подпрыгивая от возбуждения. Но нужно ведь отменить? Что касается условий соревнований? Перебил х р о н и к е р а от ТД. То они не делают скидку ни на какие обстоятельства. Впрочем, я с удовольствием приглашаю господина с т а ш к о я и сеньора Карстини принять участие в гонках в следующем году, вне предварительных заездов. За год мы проложим еще две колеи и будет пять соревновантов. Гости разразились одобрительными криками. Надеюсь, добавил Анфиржитиславович с хитринкой в глазах. В будущем году никто не добавит снотворное в традиционный напиток гонок. Все рассмеялись. Сташко развел руками. Корстине с обольстительным изяществом многоопытного ферлакура поклонился, и тут в толпе произошло какое-то движение. Публика при тихла. в о ц а р и в ш е й с я т и ш и н е отчетливо раздались уверенные шаги. Все взгляды обратились назад. Люди стали расступаться, и в образовавшемся проходе показался стремительно шагающий к центру з а л ы вид. Снотворное в кубиках льда всыпал в главный приз гонок сташко, воскликнул сыщик на ходу. Но позвольте, растерянно поднял голову Апрон н е с т р о в и ч Не возражаете, перебил е о р а н и Слав вакулович. Это сделали именно вы. А как быть, если вы достигли отличной маневренности, но не скорости? Пятьдесят тысяч и сей драгоценный кубок стоят того, чтобы повозиться со снотворным. Что вы такое говорите, барон? воскликнул с т а ш к о Все знают, что это сделали луддиты. Сюда действительно проник луддит, кивнул Вид. Но он был своевременно обнаружен и теперь схвачен. У Полового агафошки было намерение напугать публику значками, не более того. Не следует, кстати, забывать, что он бежал еще до того, как начали готовить пунш. Никакой возможности отравить напиток у него не было, у него-то не было, а вот у вас было. Но я пил из той же чаши, проговорил летчик. Он обернулся к стоявшим по соседству гостям и повторил со слезами в голосе: "Я ведь тоже пил". По зале пронёсся приглушенный шум. Гости запереш шептались, ы в оглядываясь на Вита. Мы все видели, как пил апрон н е с т о р о в и ч воскликнула госпожа к в е т Еще и разбил о сушённый до последней капли бокал. Действительно, р о н и с л а в Вакулович, извиняющимся тоном неуверенно промямлил Таде, ему было неудобно за своего именитого гостя. Дедуктивисту смехнулся и сделал шаг к лётчику. Орлиный нос в и т а едва не уткнулся в нос с т а ш к о Огонь к о р е х глаз пронзил ошарашенного преступника. Вы высыпали замороженную настойку мышника в кубок, и пока она не растаяла, тут же, буквально в секунду, наполнили бокалы свой и экипажа, сказал сыщик. При этом вы следили, чтобы в ваши сосуды лед не попал. Таким образом, ваше питье не содержало снотворного. Затем, давая о т р а в е в чаше время растаять, вы устроили представление с выносом ведер настоящего льда. Когда наконец остальные соревнованты зачерпнули в свои бокалы напиток, в нем уже было достаточно яда. Но с чего вы взяли? – вскричал с т а ш к о Ведь нет никаких доводов. Надо признать, что сундук, в котором вы доставили снотворное, сразу же унесли. Пожал плечами Вид. А мешок, с о д е р ж а в ш и й отравленный лед, исчез. Ну вот видите, – с надеждой стал говорить Апрон несторович. Но мы ведь найдем в вашем поместье и заготовленный м ы ш н и к и остатки настойки, и запас замороженной в лед отравы, не так ли? Улыбнулся дедуктивист. И в вашей дворне кто-нибудь да разговорится? с т а ш к о побледнел, руки его опустились. Да г е р а т и п и с т ы быстрее всех сообразившие, что произошло, тут же подхватили свой агрегат и с воплями бросились к в и й д у А тем временем половы, е стройные цепочкой, вносили под звуки скрипок подносы с замороженным какаоовым питьем.